67. Пока не ехали, солнце медленно садилось за горизонт. Мерина спала в детском кресле. Похоже, она была очень довольна жизнью. Расскажи о своих сыновьях, попросила Блум с заднего сиденья. Они живут в Энчопинге. Я встречаюсь с ними примерно раз в две недели на выходных. До сих пор не слишком удачно. Но как только у меня выдается время, я езжу туда смотреть, как они играют в футбол. Мне почему-то кажется, что они ощущают мое присутствие. Рано или поздно тебе надо будет попытаться сблизиться с ними по-настоящему. Ты не находишь? Знаю, кивнул Бергер. Возможно, я скоро буду готов. Все-таки они... д о с т о й н ы u r n i n g world». Но ну, а пока стараюсь просто не упускать их из виду. У футбольного сезона есть логический конец. В хоккее они тоже играют, сказал Бергер. У меня в багажнике пустая хоккейная сумка. Они въехали в Стокгольм, прокатились по мосту Вестербрун. Гаснущее солнце ярко отражалось в озере Риддерфьорден. Последняя вспышка перед закатом, последнее отражение лета. Блум показывала дорогу. Они миновали Хорнстуль, проехали вниз по в а р в с г а т е н завернули направо на улицу Хелены Борксгатен. Там, среди дворов, пряталась незаметная улочка под названием э у л ь с г а т е н о которой никто никогда не слышал. Они припарковались. Бергер взял спящую м е р и н у на руки и пошел вслед за Блум по короткой тупиковой улице. Они оказались у дома на самом берегу озера. Бергеру даже показалось, что он видит скамейку в парке на другой стороне водной глади, ту самую, где он совсем недавно сидел с Самиром. Они вошли в простой, но красивый подъезд. Блум впустила его в свою берлогу. Квартира оказалась довольно маленькой. Кухня, скорее кухонный уголок. Кресло весьма удобное с виду. Шкаф, разделяющий комнату на две зоны. Широкая, но совершенно не убранная кровать. Рядом с креслом колыбелька. Колыбель? удивился Бергер. Они скоро снова войдут в моду, ответила Блум. Помни моё слово. Бергер подошел к окну, залюбовался озером. Блум вынула м е р и н у из слинга и привычными движениями переложила дочку в ее постель, слегка качнула колыбель и подошла к нему. Молли обняла его сзади. Бергер сделал вид, что удивлен. Он взял ее руки в свои, нежно сжал их. Так они и стояли. Пока последние солнечные блики не исчезли в темнеющей воде, только тогда Бергер обернулся. Пойдем, сказала Молли, и потянула его за собой к неубранной пышной постели. Он пошел за ней. Жизненный пазл сложился. Они легли на разных краях кровати, протянули руки друг к другу. Долгое ожидание подошло к концу. Они приближались друг к другу, медленно двигались к середине кровати. Там оказался какой-то бугорок. Сэм попытался его разгладить, моли л ему помогала, но у них ничего не получалось. Бугорок был довольно крупным и не разглаживался. Тогда с э м скинул с кровати все одеяла и покрывала, чтобы подобраться ближе к Молли. В кровати что-то лежало. Первое, что они увидели, были ногти, ногти ноги. Потом увидели саму ногу, целую ступню, а рядом фотографию девочки, разрисованную сердечками. Совсем недавно этот снимок стоял на тумбочке у больничной койки Ди. На нем ее дочка Люкке, а ступня — это нагади, левая. И вот теперь наступила осень. Читал Игорь Князев.